Мой папа не умрет. Никогда. Он так решил. Мой папа может решить все, что захочет. Когда мой папа уже почти умрет, он тут же встанет, махнет руками и скажет «И речи быть не может» или «Запрещено», как когда дорога бывает закрыта. Я не знаю, что такое умирать. Ну да, конечно, я знаю. Мертвая муха, например, это уже предмет, как, например, камушек. А живая муха — это вовсе не предмет. Или у людей это все по-другому? Как люди умирают? Что при этом происходит? Этого я точно не знаю. Может быть, смерть — это кто-то невидимый. Но если этот кто-то, невидимый или нет, придет к моему папе, то он поднимет его и перебросит через плечо, как мешок цемента. Пусть он весит хоть тысячу килограммов, а потом выбросит за забор в нашем саду к двум сломанным стульям и ржавому велосипеду. А если смерть придет за мной, то мой папа сделает так. «Вы пришли за Йозефом?» «Да, и речи быть не может». «Эй, эй, подождите! Никаких подождите!» И смерть уже летит через забор. Будет ли мой папа делать так же ради других людей, я не знаю. Но для моей мамы, конечно, будет. То есть мы никогда не умрем. Это просто невозможно».